Глава вторая Утро было чудесным и бодрым, потому что будили босс и его прекрасные жены-близняшки. И это было не Сережа, просыпайся. После успешного пробуждения они всей большой дружной семьей направились на завтрак. Они немного припозднились, потому за столом уже все собрались. «А вот и босс, без вас за завтраком было так скучно и сонно!» Маше рукой прокричала бодрая энергичная Энн. «Всем доброе утро», — сказал Сергей, сев на своем место. Он сразу же окинул взглядом собравшихся. «А где Гатия с милой у них скоро должен ребеночек появиться. Караули-то не отходят от яйца», — доложила главная сплетница убежища. «Понятно», — кивнул Сергей и призадумался. «Энн, а ты чего такая бодрая? Вчера же большую партию наград получили». <хе -хе -хе. я я-то свою часть сделала, а вот мои девчата еще работают. Ну, к обеду, максимум к ужину, все будет открыто. И, босс, там такие классные штуки появились». «Значит, оставила своих работать, а сама ушла спать?» – удивился Сергей. «Тебя там, наверное, уже проклинают. Пусть». — отмахнулась девушка. — Зато я выспалась, — гордо заявила девушка, но увидела множество осуждающих взглядов. — Что? Я свою уже отстрадала! — Босс, — заговорила Арианна, перебивая Н, и когда тот обратил на нее внимание, Дриада продолжила, скривив неловкую улыбку. В курятнике вылупилось первое яйцо электрической птицы и... Кажется, оно считает себя курицей. на Усмехнувшись, произнес Сергей и сосредоточился, взглянув системным зрением на курятник. Там было два огромных птенца оранжевого цвета. Их окружили курицы и активно кудахтали, пытаясь понять, кто же у них вылупился-то. А рядом стояли на сетке, что смотрели на всех как на говно, мол, смотрите, какой у меня птенец. «Уже две курицы. Пока не трогайте их, но сообщи светле добавил босс. Дряда кивнула и вернулась к завтраку. Сергей же взглянул на выглядевшую умиротворенной Батиру. «Рейн, как твое самочувствие?» – поинтересовался он. «Все хорошо, босс», – ответила девушка с полуулыбкой на лице. «Босс, забыла!» – вдруг заговорила Арианна, переводя внимание с подруги на себя. «Помните семя, что вы нам давали?» «То есть сундучка?» – поинтересовался Сергей. да она «Мы долгое время не могли его взрастить и недавно поняли, почему». «Оно поглощает вирус из почвы и растет. Это что-то вроде плодового дерева. Думаю, через день или два получим первый урожай». «Даже так? Интересно», — удивился мужчина грибное дерево активно распространяется по лагерям выживших на земле оно растет не так бурно как на блуждающем острове но все равно показывает впечатляющий рост за срок от недели до двух дерево вырастает из саженца во взрослое что можно пускать на рассаду босс босс покажите нам ваших зверо пожалуйста уже все убежищение их говорит заговорила эн хлопая глазками и что же говорят Устало вздохнул мужчина и морально подготовился. «Эмм... ну...» Девушка покраснела и замямлила. «Что вы настолько могучи, что от вас даже курицы залетают!» Хохотнул Соломон, и тут раздался хлопок. «Будьте добры, распространите достоверную информацию!» Не убирая ладони от своего лба, сказал Сергей. «И еще, Соломон, что с потерями?» «Их нет, босс», — ответил директор департамента безопасности убежища. «Он был крайне доволен проведенной операцией. Грамотные военные офицеры из Калининграда показали себя во всей красе, как в организации, так и в управлении. Эффективность военных действий возросла на порядок». «Хорошо», — кивнул Сергей. После завтрака босс посетил Тару. Те всю ночь гуляли, праздновали свое возвращение домой и победу в очередной великой битве. Потому в большинстве своем Тару еще спали и будить их не следовало. Правда, это не касается Сергея. Он мог быть кем угодно, и вскоре он встретился с Таргэ в его комнате для совещаний. Это было просторное помещение, украшенное трофеями. В центре располагался огромный стол и множество не менее огромных стульев. Освещалось помещение с помощью магических устройств, что работали на энергоядрах. Их ТРГ закупил в гавани. В его малом убежище ядра заряжаются точно так же, как и у Сергея. За столом сидел лорд Орков. Выглядел он невыспавшимся, но счастливым, а рядом стояла Марта, потому мужчине была предельно ясна причина такой довольной рожи. «Прости, что разбудил, но дело важное», — заявил человек и сел за стол. «Да я и не ложился еще», — хохотнул Орк и обнял за талию свою красавицу. Марта сопровождала его и сияла от счастья. Говорили недолго, но Сергея было несколько идей, одна из которых заключалась в том, что модуль управления пространственным мостом будет установлен на ковчеге орков. Тогда Тарус могут поглощать осколки и ковчеги, превращая их в потоки жизненной силы, насыщая планету. Охотиться Тару будут и на земле, им выдадут телепортационные платформы, потому они смогут сами перемещаться на планету, а с нее на свой ковчег или в убежище, потому контакт они не потеряют. Сергей же отправится в гавань к Малари, но это дело не может быть отложено на потом. Также он попросил ТРГ поработать таксистом и отвезти грота в гавань Хаагов, дабы тот бросил клич своим собратьям. Впрочем, Тару и так хотели ее посетить, чтобы хорошенько потратиться, они же сейчас при деньгах, на Аэрусе они неплохо заработали. Вскоре ковчеги разделились и покинули планету, но сперва Тару, за ними убежищем. Однако предварительно босс создал еще три портала в предполагаемых садах. Открылись пространственные врата, из которых вышла группа людей, но... «Сука, до да чего же мне так, сука, везет?» Ругался тонущий Сергей. Он был в тяжелом бронекостюме Карра, плюс был дополнительный груз на всякий случай. Стоило ему выйти из портала, как он рухнул в воду, а сверху на него посыпались остальные члены отряда, и лишь Рейн спокойно стояла в воздухе. «Босс, ваша удача еще хуже, чем моя!» Заявил пироманьяк, что довольно легко держался на воде. «Договорились. В следующий раз первым в портал заходит Даниэль». Ответил Сергей, которого подняли над водой. В отряде был верно товарищ пироманьяка, маг Ветра Джо. Он поднял над водой босса и всех тонущих, после чего босс перенес лодки, и два десятка человек направились к берегу, до которого было около километра. Появились они посреди пресного озера, окруженного лесом, причем нормальным, а не тем гигантским, мутантовым. Оказавшись на берегу, маги земли сделали небольшое подземелье и там установили телепортационную платформу. Вторая точка была на крыше бастиона, что располагался посреди наполовину разрушенного города. Однако жизнь там еще была, как и электричество» разместив платформу в надежное место отряд вновь вернулся в убежище и попытался в третий раз босс да сколько можно то вопил пироманьяк что держал вокруг отряда стену огня они появились около леса во время штурма горро стен сада но правильнее было бы сказать появились среди горро я долго не продержусь — кричал маг, в чью огненную стену без устали кидались зеленые самоубийцы. А если так? Сергей задумался и, подойдя к стене, выпустил в нее поток пламени, но небольшой. — Ого! Да, отлично! Ха-ха! Пока пироманьяк сходил с ума, Сергей сосредоточился на ощущениях. Он пытался контролировать поток, чтобы его тело не повреждалось. Сделать это было сложно, но реально. Его контроль магии заметно возрос, и это радовало. Маг огня к этому времени втрое увеличил радиус стены. Да и остальные воины не сидели без дела. Гай обратился в человека-птицу и, взлетев, начал бомбардировать поле боя стрелами. Рейн поступила похожим образом. Она воспарила в небо и обрушивала на врагов сферы всепоглощающей тьмы, в то время как на земле в бой вступили души орков. Черные тару без страха смерти рубили, резали и кромсали мерзких тварей. Вскоре подоспело подкрепление, и группировка сил убежища увеличилась до тысячи человек, но воевали они недолго, лишь полчаса, и умудрились привлечь львиную долю Горро. Потому, когда маги остались без сил, люди попросту испарились, но под этим местом уже была довольно глубокая пещера с установленными платформами. Перед Сергеем, что находился в пространственном океане, раступился белый туман планеты и показалось черное пространство, усеянное огромным количеством звезд. «Путь построила в зависимости от пространственных потоков. Дорога займет от двух до пяти дней. Мне отслеживать чужие ковчеги?» Раздался голос сирия «Да, будь добра», — ответил светящийся силуэт в пространстве «Ты начала говорить по-старому?» «А это не я», — раздался задорный голос человека, подобной Сири. «Это моя основная часть». «Тогда, может, мне называть вас по-разному?» Поинтересовался мужчина, что системным взглядом смотрел на молодую девушку в легком платье, что сидела у пруда и мирно рыбачила. «Называй ее Алиса», — хихикнула Сири. «Кстати, как будет время, зайди ко мне, они готовы. Думаю, ты будешь в восторге». «Отлично». Улыбнулся мужчинам. Он давно ждал, когда Сирий создаст существ, что смогут считывать ДНК. Это поможет усилить надежность защиты. Все же, кто знает, вдруг в убежище проникнут существа, что могут принимать чужую внешность. Дав указания Рейну вновь ловить осколки, а Соломонов их зачищать, Сергей переместился в логово Калисия. Там он нашел четыре вида новых существ. Дейн кастер маленькое существо, что может с помощью присосок цепляться к любой поверхности. Оно овальной формы, мягкое и теплое. На спине большой панцирь, на который нужно положить ладонь. Если человек, существо, имеет право доступа в запрашиваемое помещение объект, то жук издает утвердительный писк и меняет цвет на зеленый. Если нет, то издает другой писк и краснеет. Оператор. Это было нечто вроде осьминога. Овальное, словно яйцо тело полтора метра и метр в диаметре, что покрыто глазами. Внизу были конечности, щупальца, если точнее. Это чудо юда будет принимать сигналы ДНК-строфы, открывать, закрывать двери, ну и работать с системами безопасности. Анализатор. Это была ракушка, что раскрывает и высовывает язык. Чтобы записать ДНК любого существа в базу данных, достаточно, чтобы анализатор облизнул руку. Но можно предоставить волосы или слюну. Мозг. Мозгом оно и было, причем огромным. Внешне похоже на кекс, только выглядит как мозг. У него было что-то вроде корней, что соединялись с девятью такими же мозгами. Эти существа давали Алисе большой объем памяти и вычислительной мощности. Также она могла переложить на них часть не шибко сложных задач. Похвалив королеву Жуков за отличную работу, Сергей переместился к Екатерине, узнать, все ли в порядке и не страдает ли она от своего подопечного. Это действие, конечно же, заставило немного зазнавшуюся животинку сбавить спесь и сжаться от страха. Но девушка защитила Людвига, сказав, что тот послушный и хорошо справляется. Сергей этому, конечно, не поверил, потому как Аннет доложила обо всех косяках рогатой лошади. Потому он и пришел напомнить ленивому зверю, что если тот будет капризничать и лениться, то его заберут обратно. «Хозяйка, спасибо вам, обещаю, теперь я буду усерднее и меньше лениться!» Заревел зверь сразу после ухода хозяина. Екатерина обняла его, прижав мордашку к груди и погладила по голове. В это время Сергей находился в замке феодалом. Он пришел просто проверить, как там дела, но выяснилось, что босса ожидала группа человек. «Говорите, но желательно покороче». Окинув взглядом вошедших девятерых мужчин, сказал босс. Сам он сидел в кресле, а рядом с ним стояла пустая кора. «Господин, мы те, кто командовал защитой стены, мы молим вас принять нас к себе на службу!» Опустившись на колени, заявил среднего роста мужчинам. Выглядел он немного потрепанно, под глазами мешки от недосыпа, а на лбу здоровенный синяк, одежда гражданская. Сергей дал бы ему лет сорок на вид, но, учитывая, где они живут, ему может быть гораздо меньше. «Во-первых, почему? Во-вторых, зачем?» — спросил Сергей, смотря мужчине на коленях в глаза. «Во время защиты стены я имел наглость оскорбить одного из вышестоящего руководства, а также использовать дорогостоящие зенитные орудия, а парни за мной, вместо того, чтобы остановить, помогли». Не поднимая головы, заявил мужчина. Сергей лишь кивнул. Ему было все предельно ясно. «Что касается вашего второго вопроса. Мы опытны в защите стен командования и также разбираемся в оружии и технике. Все мы потомственные защитники стены. Соломон, что скажешь? Нужны не тебе?» Вдруг заговорил булсы и взмахнул рукой. Рядом с ним тут же появился мужчина в черной форме убежища. «Толковые офицеры навсегда нужны», — кивнул он. «Тогда забирай». Сергей махнул рукой, и те получили системное уведомление с договором убежища и перенесли в специальную зону, куда перенесся и Соломон. «А теперь можно и Тилиан посетить. Кейтара все равно не спит по ночам». Ха. Мужчина встал с кресла и принялся запихивать себя в кару, но только экипировался, как в кабинет постучали, после чего вошел один из бойцов и сообщил, что главы местных молят об аудиенции. Сергей поворчал, но пошел к этим самым местным. Вокруг бастиона уже вырос небольшой город, причем в этом активно помогали маги земли и природы. Поля пшеницы были затоптаны, но ее пытались едва ли не воскресить с помощью родниковой воды и магов, хотя получится или нет, неизвестно. Также люди возобновили разведение свинотакс, что бойцы убежища зачем-то перенесли в загоны к кроликам. Правда, часть так сожрались сами кролики, но, по словам очевидцев, лакомство было настолько отвратительным, что кролики, отведавшие их мясо, едва не померли. Единственное, Юсаши так отожрались в убежище, что увеличились в размерах в раза два, плюс успели родить, и теперь Арианна может разводить новый вид. Только вот этот вид перестали быть зверомутантами, сделавшись обычными животными. Девушка определила им немного пространства, но шанс, что на вкус звери будут приемлемы, был низок. Местные, конечно, удивились, когда получили обратно своих откормленных такс и были безмерно благодарны, ведь голод им теперь не грозил. И вот сейчас перед Сергеем собралось восемь человек. Они были разных возрастов, разного телосложения и социального статуса. Среди них даже мельник был. Его мельница, как и дом, не пережила вторжение. «Господин, прошу, станьте нашим феодалом!» Упав на колени и стукнувшись лбом об асфальт, прокричали восемь мужчин. «И зачем вы мне сдались?» Поинтересовался Сергей и добавил. «У вас есть свой король». «Молим вас!» Не сдавались люди. «Я не собираюсь из-за вас ругаться с вашим королем, нам еще дела вести», — ответил босс и вернулся в бастион. Однако люди так и продолжали кланяться, но сергей это уже не волновало. Он собрался перенестись на Телян, но... «Сергей, я нашла два ковчега, предполагаю, что они сражаются», — раздался голос Алисы. «Понял, сейчас посмотрю». Вскоре мужчина перенесся на крышу цитадели оттуда в пространственный маяк. Убежище приблизилось максимально, но так, чтобы оставаться во тьме океана. Это позволило Сергею осмотреть оба ковчега. Что-то разглядеть детально, конечно же, не удалось, но было видно, что маленький ковчег атакует тот, что в три раза больше размером. Первый состоял из одной большой крепости, второй был городом, огороженным стеной, множество полей и маленькая крепость в центре. Город и крепость пылали, кто побеждает, было очевидно. Сперва нужно было убедиться в том, кто с кем сражается, потому первым делом Сергей решил отправить десант с помощью транспортных сфер. Несколько в тыл маленькому и несколько в тыл тому, что побольше. В каждой транспортной сфере расположили отряд из двадцати бойцов. Ни щитов, ни гарпунов у ковчегов не было, потому сферы беспрепятственно проникли на вражескую территорию. Но получить результат разведки можно будет лишь по возвращении отрядов, и это очень нервировало всех в штабе. Однако... «Штаб, это первый отряд! Мы вернулись! Это Широши!» — доложил командир отряда по рации.